Глава двенадцатая. Сюрприз от директора школы и Митьки. Утром, когда Костя уже собирался выходить из дома, мама крикнула из кухни. «Ты нашел учебник, который Митя тебе вернул!» Эти слова очень удивили Костю. Ни о чем таком они с Митькой не договаривались. «Мам, какой учебник?» Из кухни раздались шаги, и вскоре мама появилась в коридоре. Теперь настал ее очередь удивляться, она смотрела на Костю так, будто у него на голове выросли ослиные уши. «Ну как же? Он вчера заходил и сказал, что хочет вернуть учебник. Ты как раз гулял, а я была занята на кухне. Вот я и ответила, чтобы зашел в твою комнату и оставил учебник. Так ты его не нашел, получается?» Костя понял, что-то не так. Но все-таки подставлять друга перед мамой ему не хотелось. Сначала надо было разобраться, что же произошло и зачем Митька заходил на самом деле. Может, с ним или Тимой что-то случилось, и он пытался предупредить Костю, а дозвониться не смог, как и Костя до него. А вдруг это еще одно последствие проклятия мумии. Пришлось срочно придумать оправдание для Митьки, чтобы мама ничего не заподозрила. «Так это не учебник, а книга». «Давал ему почитать, а он ее вернул. Я совсем забыл, это было так давно, долго же он ее читал», — выпылил Костя и для убедительности усмехнулся. Мама недоверчиво посмотрела на него и спросила. «А что за книга? Ой, мам, я же опоздаю, историк меня убьет». Не дождавшись ответа, Костя выскочил за дверь. «Что ты так несешься? Упадешь и сломаешь себе что-нибудь, до школы еще целых полчаса», — кричала ему вслед мама. Костя и вправду пришел в школу раньше времени. Ему не терпелось рассказать обо всем Тае и, конечно, узнать, зачем приходил Митька, что с ним вообще происходило и почему до него целый вечер нельзя было дозвониться. В коридоре стояло всего несколько одноклассников, и среди них Тая. Увидев Костю, она быстро подошла к нему и отвела его в сторону. — Ну что, какие у тебя новости? — взволнованно спросила она. Рассказывая о записке в книге, Костя ни разу не назвал ни имени Ора, ни имени Тутанхамона, и это снова сработало, Тая поняла все, что он сказал. Хоть и маленькая, но все же победа над жуткими призраками из Древнего Египта. Косте и Тае удалось усыпить их бдительность, но надолго ли? «Значит, призрак Т. собирается сам к тебе прийти. Ну, то есть к нам. Надо подготовиться к его визиту». Задумчиво пробормотала Тая, нахмурив брови и поджав губы. «Интересно, зачем ему это нужно? Ведь до сих пор он действовал на нас на расстоянии». «Как зачем? Чтобы уничтожить нас? Ведь мы, получается, разоблачили его преступление». «Хм, не думаю. Если бы он хотел просто расправиться с нами, то давно бы это сделал. Нет, ему что-то от нас нужно. Может, какая-то информация или даже наша помощь». «Помощь скоро понадобится нам и нашим близким» пробормотал Костя. Костя удивило спокойствие Таи и одновременно смутило. Казалось, что она, хрупкая девочка, совсем не боялась призрака Тутанхамона, ну почти, а у него, мальчишки, все внутренности сжимались и руки холодели, когда проклятие фараона снова давало о себе знать. Он всегда считал себя храбрым и бесстрашным, бывало он защищал младших ребят во дворе от старших хулиганов». Только вот вся его смелость куда-то подевалась, как только он познакомился с мумией, ее черным двойником и проклятием. Наверное, все потому, что хулиганы были обычными мальчишками, как сам Костя, и он знал, чего от них можно было ожидать. А призрак мумии Тутанхамона явился оттуда, где Костя никогда не был, из под потустороннего мира мертвых фараонов. О нем Костя ничего не знал. Вот о живых фараонах... Он прочитал достаточно, но это не особо помогало в борьбе с их призраками. Хорошо, что Тая согласилась ему помогать. Вместе не так страшно, как в одиночку. Тая и еще Митька. Кстати, где же он? Тая, ты Митьку сегодня не видела? Пока нет. Так рано еще. Он же всегда приходит за пару минут до звонка. А, ну да. Наверное, сегодня придет прямо перед звонком, согласился Костя, но на душе у него почему-то все равно было неспокойно. Когда урок начался, Митька так и не появился. Костя нервно листал учебник, громко швырял его на парту, потом снова брал и шелестел страницами. Наконец Петрович раздраженно сделал ему замечание и сказал, чтобы Костя не мешал вести урок. Костя постоянно смотрел на дверь, как будто пытался загипнотизировать ее взглядом, подействовать на нее так, чтобы она открылась, и на пороге появился Митька. В какой-то момент он поверил, что так и случится, и тут в дверь постучали. Костя вздрогнул от неожиданности и замер в ожидании, испугавшись того, что гипноз сработал. Но когда дверь открылась, в класс вошел не Митька, а директор школы Михаил Иванович — Его называли «веселым очкариком», конечно, только за спиной, когда он не слышал. Он и правда всегда улыбался, в отличие от того же Петровича, например, и часто заливался смехом, даже когда не происходило и не было сказано ничего смешного. Но все знали, что, несмотря на такую смешливость, директор никому не прощал серьезных проступков. Как только кто-то нарушал школьные правила, веселый очкарик сразу превращался в громовержца. «Ну, здравствуйте, ребятки! Как ваш утренний настрой? Уже готовы покорять новые вершины знаний?» За Михаил Иванович, не переставая улыбаться. «Илья Петрович мне сказал, что вы в последнее время взялись за ум и стали лучше учиться. А кто хорошо работает, тот заслуживает чего? Правильно, хорошего отдыха!» «К нам в город через три дня приезжает выставка, посвященная древнему Египту. Я подумал, что вы заслужили право сходить на нее вместо одного из уроков истории. Разрешаю вам, пропустите следующий за историей урок, ведь 45 минут вам наверняка не хватит. Вот такой у меня для вас сюрприз! И для Ильи Петровича, кстати, тоже. Думаю, ваш классный руководитель точно будет не против такого увлекательного путешествия. Правда, Илья Петрович?» Директор повернулся к Петровичу и, подмигнув ему, улыбнулся еще шире. Ребята радостно зашумели и зааплодировали. Михаил Иванович раскраснялся от удовольствия. Он всегда любил быть в центре внимания. А вот Петрович, наоборот, побледнел. Его лицо практически слилось со стеной, возле которой он стоял. Кости даже показалось, что он пошатнулся и вот-вот упадет. «Хорошо, когда отдых приносит не только удовольствие, но и пользу. Не так ли?» «Надеюсь, вы с Ильей Петровичем отлично проведете время, тем более он у нас большой специалист по древнему Египту», — добавил Михаил Иванович, уже стоя у порога, весело рассмеялся на прощание и вышел. Когда он произнес эти слова, Петрович стал еще бледнее. «Теперь белая стена выглядела серой по сравнению с ним». Костя обернулся и посмотрел на Таю, она выглядела получше, но на ее лице он тоже увидел следы тревоги. Она задумчиво смотрела на пока чистую классную доску, как будто пыталась прочесть там что-то новое о тайне Ора и преступлении Тутанхамона. Костя снова вспомнил слова историка о знаниях, которые могут быть опасны для жизни и его странное поведение. Все это было связано с Древним Египтом, Ни на одну другую тему Петрович так не реагировал. «Надо будет поговорить с ним перед выставкой», — подумал Костя. «Почему именно перед выставкой?» «Он чувствовал, что там обязательно должно что-то случиться. Наверное, Петрович тоже думал об этом. Поэтому у него и был такой испуганный растерянный вид. Он дал классу задание прочесть новый параграф самостоятельно и ответить на вопросы по нему из учебника, а сам сел за стол и стал нервно постукивать по нему пальцами». Когда дверь открылась и на пороге появился Митька, Костя очень обрадовался, а Петрович вообще не обратил внимания на опоздавшего. Обычно он всегда делал замечания, а сейчас только молча кивнул в ответ на Митькина «Здравствуйте». Митька сел на свое место и Костя шепотом спросил. «У тебя все в порядке? Я тебе звонил тысячу раз. Ты чего трубку не брал?» «Занят был», — ответил Митька и так посмотрел на Костю, будто впервые его видел, и они вообще не были знакомы. «Мне надо столько всего рассказать!» «У меня такие новости!» «Давай после уроков. У меня тоже есть для тебя кое-какие новости!» Процедил сквозь зубы Митька, особенно выделяя последнее слово. «Отлично! Значит, после школы мы с тобой и Тай обсудим все, что удалось разузнать. Продумаем план действий. Нам надо хорошо подготовиться». «Это еще к чему?» — недовольно спросил Митька, что снова насторожило Костю. «Все-таки Митька был сегодня каким-то странным, как и Петрович». Сейчас, пока тебя не было, приходил веселый очкарик и сказал, что мы пойдем на выставку «Древний Египет», которая скоро приезжает. Там такое может случиться, понимаешь? Если мы не подготовимся к встрече, сам знаешь с кем, нам всем будет очень плохо. Митька отвернулся и стал листать учебник истории. Костя понял, что друг не собирается продолжать разговор. «Но почему? Сейчас ведь речь шла не о какой-то ерунде, а, возможно, о жизни и смерти». Костя взглянул на Петровича и увидел, что учитель превратился в тень самого себя. Он и раньше редко улыбался, а сейчас вообще сник и выглядел таким мрачным, будто в него вдруг вселилась печаль всех людей мира. Когда прозвенел звонок, Петрович продолжал молчать и только очень тихо сказал, что домашнее задание на следующий урок — дочитать сегодняшний параграф. Костя подошел к нему и спросил, к какому уроку ему подготовить новый реферат. «Не нужно никакого реферата, Куликов», — мрачно сказал Петрович. «Оставь эту тему в покое. Расскажешь какой-нибудь параграф. Когда-нибудь». «Все, ты свободен». Костя пошел плечами и вышел из кабинета истории. Он понял, что сейчас разговор с Петровичем, к которому он давно готовился, просто не получится. После уроков Митька вдруг попросил одноклассников не расходиться. Он сказал, что у него для всех сюрприз, который они очень скоро увидят, если прямо сейчас пойдут с ним. Костя и Тай удивленно переглянулись. Он мне ни о чем таком не говорил, с тревогой подумал Костя. Неужели он перестал мне доверять? Некоторые ребята сказали, что у них свои дела, но большинство согласилось посмотреть на Митькин сюрприз. Костя и тая тоже остались. Все вышли из школы и последовали за Митькой, а он... Как вскоре начал догадываться Костя, ввел их прямо к дому, в котором жил призрак мумии. Костя хотел подойти к Митьке и спросить его, что он собирается делать, но тот, увидев приближающегося Костю, резко ускорил шаг. К ужасу Кости они подошли к проклятому окну. А потом Митька, махнув рукой, позвал всех за собой в подъезд, поднялся на первый этаж и встал возле двери той самой квартиры. Кости казалось, что он уснул на ходу и провалился в кошмар. Он даже хотел подойти к Тае и попросить его ущипнуть, но тут Митька вдруг заговорил. «А теперь, ребята, разрешите вам представить великую и ужасную мумию, которая явилась к нам прямо из Древнего Египта. Ну что, вы уже дрожите от страха? Сейчас она появится перед вами прямо здесь и сейчас!» Костя зажмурил глаза, надеясь, что когда откроет их, то будет находиться совсем в другом месте – Он слышал, как дверь открывается с противным скрипом, похожим на тот, который он уже слышал раньше. Тогда Костя подумал, что скрип этот похож на звук каменных плит гробницы фараона, а сейчас уже просто не знал, что думать».